Глава 13. Чувство вины. Во дворе у сы Мажуна в небольшом сарае хранились деревянные заготовки. Там было столько видов дерева, что у меня чуть не закружилась голова от такого изобилия. Обычно я не тратила много времени, когда выбирала что-либо. Всегда существовал только один принцип. Беру самое лучшее и самое дорогое. Сы Мажун улыбнулся. Барышня, а у вас дорогие запросы? Я никогда прежде не церемонилась с властителем Западной горы, но сейчас я занимала чужое тело, поэтому пришлось придумать отговорку. «Господин Сыма, у вас такие хорошие отношения с моим учителем. Если я буду скромничать, разве это не отдалит нас?» Он не стал спорить и подтолкнул инвалидное кресло в самую дальнюю часть сарая. Достав кусок дерева из-под груды деревянных заготовок, Сымажун Мажун сказал, «Вот эта древесина не из дешевых, кровь нефритового дракона». Идеально подходит для небесного клинка. Я внимательно рассматривала темно-серый кусок дерева. Он напоминал грубые каменные узоры на рукояти небесного клинка. В центре было едва различимое небольшое вкрапление ярко-красного цвета. Не броско, но определенно привлекало внимание. На первый взгляд древесина могла показаться заурядной, но если приглядеться, можно увидеть, что деревяшка не так проста. Такое мне нравится. Отлично, это то, что нужно сы Мажун согласился и, вытирая пыль с куска дерева, спросил, будто не слышал, что вы можете общаться с предыдущей главой школы во сне. Я удивилась, не потому ли мой сын уходил с сы Мажуном? Неужели он ему все рассказал? А может, может он уже знает наш Сджиян секрет? Или было что-то еще очень секретное, что уродец хотел обсудить с моим властителем Западной Горы? Я отогнала назойливые мысли и прочее и ответила. Я случайно ударилась головой о надгробие предыдущей главы школы, и с тех пор она часто снится мне и требует, чтобы я сжигала для нее жертвенные деньги, так что у нас с ней своего рода договоренность. О, сын кивнул. В его глазах отражался приглушенный свет, отчего казалось, будто они слегка затуманены. «Барышня, позвольте мне побеспокоить вас одной просьбой. Если вы снова увидите во сне лу джау Яо, то попросите от моего имени у нее прощения». Будь мои ноги в порядке, то я бы опустился на колени, чтобы молить ее принять мои извинения. Но, к сожалению, это неполноценное тело не только не может выразить мои сожаления, но и не дает показать искренность». В его голосе звучала боль. Это были слова извинения, которые я никогда не слышала раньше, когда была жива. «За что вы просите у нее прощения?» «Я совсем не считала, что властитель западной горы сы Мажун хоть что-то мне задолжал. Его благодарность за мою доброту уже покрывала все». Он не был виноват передо мной, а значит, и извиняться ему не за что. К тому же я не знала, как он покалечил ноги, а ведь я обещала защищать его. Это мне следовало просить у него прощения». Сы Мажун опустил глаза и молча уставился на кусок дерева. Школы-небожители устроили засаду у гробницы меча. Если бы я не принес ложную информацию, глава бы не погибла в том жутком месте. Меня поразило услышанное. На самом деле я и подумать не могла, что Сы Мажун может страдать от такого. Но если так подумать, я ведь действительно не получила известия о засаде небожителей. Думая, что путь свободен, я приказала своим ученикам оставаться снаружи и сдерживать нападающих, а сама вошла в гробницу одна. Щелкнув языком, я потянулась к деревяшке в руке сы Мажуна, чтобы она не мешала ему толкать кресло. Я самодовольно произнесла. «Дзянху опасен, особенно для последователей демонического пути, которые только и живут кровопролитиями. Я прекрасно понимаю, что без риска не добиться славы». Лу Джао Яу была известной великой демоницей, не только красавица, но и очень умная. Уверена, она тоже это понимала. Раз глава попала в засаду и умерла, значит, не справилась с ситуацией. В этом нет вашей вины. Но ваши извинения я ей все равно передам». Сы Мажун пристально посмотрел на меня и мягко улыбнулся. «Я знаю, что предыдущую главу школы не заботили мелкие детали. В мире не так уж много таких, как она. Проницательных и мыслящих широко. Хм, ну и подхалим». «Неудивительно, что ты стал моей правой рукой. Ты определенно понимаешь меня намного лучше, чем остальные». «Просто...» Сы Мажун похлопал себя по ногам. «Боюсь, что никогда себе этого не прощу». Мы вернулись в дом. Сы Мажун повертел деревяшку над небесным клинком, прикидывая, сколько по времени займет изготовление ножен. Наконец, он велел мне прийти через пять дней. Он больше не разговаривал с Муцином. Попрощавшись, мы покинули усадьбу Сы Мажуна, но на гору Праха не вернулись. Вместо этого еще немного прогулялись по рынку. Кажется, Мо Цин не очень-то хотел обратно. Так как рассвет был еще не скоро, я тоже назад не торопилась. Погрузившись в свои мысли, я просто следовала за ним. Внезапно я почувствовала запах мяса. Где-то у дороги продавали жареное мясо на палочках. Аромат был просто восхитительный. Мо Цин, заметив мою реакцию, тут же повернул в сторону. Я поспешила за ним. Усевшись в маленькой придорожной закусочной, я заказала еды. Меня приняли ароматы жареного мяса со специями, поэтому я ни о чем другом и думать не могла. Когда я надкусила хрустящую корочку, оказалось, что мясо очень сочное и нежное, а специи оставляли во рту приятный привкус. Я с удовольствием съела 10 порций подряд, пока желудок не переполнился. Подняв взгляд, я обнаружила, что Моцин пристально наблюдает за мной. Я обернулась и окинула взглядом забегаловку. За соседним столиком расположились несколько адептов демонического пути. Они громко разговаривали, запивая мясо вином и обсуждая последние сплетни о событиях в мире, как если бы сами были всему свидетелями и чуть ли не преемниками моей школы десяти тысяч убиенных. Вот только их уровень духовных сил был ничтожно низок. Сейчас... Я, предыдущая глава и нынешний глава школы, ничуть не часть своим положением сидели в простой закусочной, рядом с таким отребьем, яростно уплетая мясо за обе щеки. Хотя на мясо набросилась только я. Мой сын не удержался от вопроса. Не Еще хочешь? Я облизала губы. Маленький уродец осмелился соблазнять меня. Что ж, сегодня я поддамся на твое искушение. Я решила забыть о своем прошлом хотя бы на время. Сейчас я в теле Джиянь, кто бы мог подумать, что у этой худенькой девчонки окажется бездонный желудок, так что это все она. Учитель, давайте закажем еще 10 порций. Мо сын усмехнулся. Хорошо. Я взяла еще одну палочку, откусила кусочек мяса и посмотрела на него. А вы не будете есть? Вкус просто невероятный. Я смотрю, как ты ешь. Он помолчал немного и с улыбкой продолжил. Вид тоже невероятный. Я чуть не подавилась куском мяса. Едва не покинула это тело раньше времени. Что я только что услышала? Этот внешне холодный и страстный внутри уродец. Похоже, флиртует со мной. Я вдруг... Почувствовала, как замирает сердце у меня в груди. Прямо как когда я видела его редкую улыбку. Это застигло меня врасплох. Ощущение было такое, будто кто-то использовал мое сердце, как колокол. Голки удары эхом разносились по телу. С трудом проглотив кусок мяса, я отвела глаза. Но тут же спохватилась. Почему это я прячусь? Ведь это я должна соблазнять его. Он поддался на мои уловки. Разве я не должна быть горда собой и благополучно залезть к нему на шею? Почему же я смущена?» Рассердившись на себя, я отвернулась. Да, я пыталась очаровать Муцина, но вовсе не ожидала услышать от него такие слова. Когда я снова посмотрела на него, то увидела идеальный профиль. Он подпирал щеку рукой, глядя куда-то вдаль. «Тоже не мог на меня смотреть. Может, тоже смущен?» «Неужели Мо Цин, как в романе, не смог сдержать своих чувств?» Я продолжала наблюдать за ним. Почему-то в голову пришло лишь одно слово. «Милый». Я вдруг поняла, что Мо Цин невероятно милый. Когда я отвернулась, мимо нас прошел крупный и крепкий мужчина, вооруженный длинным мечом, и сел за соседний столик. Его клинок был отполирован до зеркального блеска, и я увидела в нем свое отражение. Тело Джи Янь улыбалось. «Удивительно!» «Неужели это я улыбаюсь? Или тело Джия еще какой-то дух занимает?» Я огляделась. Призраков рядом вроде бы видно не было. Так что, судя по всему, улыбка явно принадлежала мне. Я решила сменить тему, откашлялась и спросила. «Сы Мажон был властителем Западной горы в нашей школе, да? Я слышала, что Лу Джау Яу считала его своей правой рукой. Наверное, он очень могущественный». протянул моц и больше ничего не сказал. Мне пришлось задать еще один вопрос. Почему вы не попытаетесь убедить его вернуться? Думаете, он, правда, этого не хочет? Учитель, вы очень сильны, но его помощь точно уменьшит вам забот. Я сам в состоянии справиться с делами школы. Что же касается сыма Жуна, то лучше, если он будет следовать своему сердцу. Защищать сыма Жуна до такой степени, не думаю, что даже прежнее я бы так поступила. Моцин действительно считал его своим близким другом. Когда принесли только что заказанные порции жареного мяса, я не стала продолжать расспросы. У властителя Западной горы повреждены ноги. Это дело мелким не назовешь. Такой случай в Дзянху явно не оставили без внимания. Сейчас я не могла напрямую спросить об этом Муцина, ведь тогда он начал бы меня подозревать. Для начала я могу расспросить Джиянь, а затем как следует в этом разобраться. А ведь еще есть малышка-кругляшка, чей призрак витает в доме сы Мажуна». Да и сам он извинился передо мной. Сказал, что я погибла из-за его неверной информации. Хм, странно, как его осведомители могли так ошибиться. Да, даже после смерти у меня хватает забот. Столько дел, в которых надо разобраться. Вернувшись на гору праха, мы с Мод разошлись по своим покоям. Я заползла под одеяло и покинула ее тело. Вот только сразу вернуться я ей не позволила. Перехватив призрачную сущность девушки, я стала расспрашивать ее о событиях после моей смерти. Джия небрежно ответила, что в то время была слишком юна и не интересовалась происходящим в Дзянху. Единственное, что ей было известно, что Сы Мажун пострадал от Школы Южной Луны, одной из десяти великих школ небожителей. Я задумчиво погладила подбородок. Школа Южной Луны была самой малоизвестной среди всех школ небожителей. Они устроились на юго-западе, довольно далеко от остальных, а глава школы никогда не вмешивался в дела других школ, предпочитая оставаться в тени. «Даже в той битве у гробницы меча я не видела никого из этой школы. Почему они вдруг решили причинить вред Сы Мажуну?» «В каком году это случилось?» «Да не знаю я». Джиэнь на мгновение задумалась. «Это было в то время, когда битва у гробницы меча закончилась. Ты погибла, или Чен Ченлань занял твое место». «В Дианху всех сильно потрясло это событие. Его обсуждали на каждом углу». Лишь через некоторое время стали обращать внимание на другие новости, но к тому времени у Усы и Мажуна уже были повреждены ноги. Я нахмурилась. Ли Чен Лань знал, что Сы Мажун пострадал от школы Южной Луны и ничего не сделал? Ничего как сделал. Джиянь захлопала ресницами, глядя на меня. Хоть все по привычке продолжают говорить «десять великих школ-небожителей», но на самом деле их осталось всего девять. Я была потрясена. Джиянь указала на стену, разделяющую наши с Мо Цином покои. Выражение ее лица было немного испуганным. Он уничтожил школу Южной Луны. Я на мгновение растерялась, а потом приняла невозмутимый вид и протянула. «Хм, я всегда думала, что Мо Цин слишком милостивый с подчиненными. Он даже раздавал простым людям еду. Разве мог он действовать жестоко в дзянху?» Оказалось, что Мо Цин лишь притворялся щедрым добряком, пытаясь скрыть, что у него руки по локоть в крови. Я до сих пор хорошо помню тот день. Я пришла в школу, зерцало сердце, чтобы увидеться с Цанлином. В то время в школе было много посетителей, и все старейшины выглядели очень озабоченными. Тогда-то я и узнала, что Ли Чен Лань собирается утопить школу Южной Луны в крови. Я перебила, Джиянь. Вы узнали об этом до того, как он уничтожил школу? Да, он сообщил, что через три месяца уничтожит их. Я приподняла бровь. И снова я не ожидала, что уродец окажется настолько кровожадным и смелым. Будь я на его месте, я бы сначала расправилась с врагами, а потом бы посмотрела, как вышло, красиво или нет. Если красиво, растрезвонила бы об этом всему свету. А если нет, то не позволила бы этой истории покинуть стены школы. Но я бы уж точно не стала предупреждать кого-либо заранее. Мне достаточно было бы знать, что школа Южной Луны понесла заслуженное наказание. Незачем всем об этом сообщать. Но Мо Цин объявил всему миру, что исполнит свою угрозу через три месяца. Сообщив о своих планах заранее, он как будто заявил «Можете делать что угодно, но вам не избежать расплаты». Если бы по какой-нибудь случайности все пошло наперекосяк, он не просто потерял бы лицо, но и шанс на месть. К счастью, Мо Цин уничтожил школу Южной Луны и стер всякое упоминание о ней с лица Земли, и таким образом получил зловещую репутацию. Я предположила, что Мо Цин использовала эту битву, чтобы сделать себе имя в Дзянху после захвата школы десяти тысяч убиенных. В результате теперь, когда Джиянь видела его, она пугалась до дрожи в коленках. В глазах всех вокруг Мо Цин был злобным и безжалостным демоном ничуть не лучше меня. Я усмехнулась. Вы, последователи школ небожителей всегда зовете друг друга братьями и сестрами, но почему же никто из вас не пришел им на помощь? В битве у гробницы меча сражались все лучшие ученики. Они восстанавливались. Я указала на стену отделяющую покои Мо Цына. Но ведь мои ученики оправились очень быстро. Губы Джи Янь скривились в горькую усмешке. Ли Чен Лань один все сделал. Он не брал с собой учеников школы десяти тысяч убиенных. Он в одиночку отправился в школу Южной Луны и уничтожил ее. Мои брови невольно поползли вверх. Сы Ма Жуну повредили ноги, и мой сын настолько разгневался, Это превзошло все мои ожидания. Судя по всему, у них действительно необычные отношения. Больше я ничего не смогла спросить, потому что взошло солнце, и Джиянь вернулась в свое тело. Я дала ей задание — утром практиковать самосовершенствование через медитацию, а во второй половине дня — отыскать людей, которые сожгут для меня жертвенные деньги. Сама я отправилась к Мо -цину, чтобы узнать, не обнаружил ли он что-нибудь подозрительное в Джиянь. Но по мере того, как проходил день, казалось, что Му Цин не делал ничего необычного. Он занимался тем, чем глава школы должен был заниматься каждый день. Наступил полдень. Джиянь ушла, и темный страж пришел сообщить о ее местонахождении. Му Цин слушал его отчет, просматривая документы. Я находилась рядом, наблюдала за ним, следя за каждым его движением. Я смотрела, как он перелистывает страницы, заглядывала ему в глаза, рассматривала его нос. Я изучала его тело, он даже не заметил меня. Такое прекрасное лицо действительно согревает сердце и радует глаз. Я облокотилась о стол, а потом разлеглась на документах, которые ему сын внимательно изучал. Его пристальный взгляд остановился на моем лице. Вот только он смотрел сквозь меня, на листы подо мной. Он был так близко. Я просто наслаждалась этим маленьким преимуществом, откровенно разглядывая его и чувствуя, как его рука двигается в моем теле, переворачивая страницы. Все говорили, что Цин тянь сянь пробыв у меня в плену всего одну единственную ночь, разглядел в себе внутреннего демона. Тогда что насчет Мо Цина? Если бы он знал, что я так долго смотрю на него, развился бы у него внутренний демон? Я протянула руку, желая коснуться его лица. На самом деле я все еще с некоторым нетерпением ждала, когда в нем пробудется внутренний демон. Представив, как он скрывает свои чувства, как испытывает стыд и пытается сопротивляться, я почувствовала потрясающее чувство удовлетворенности и успеха. Кончиком пальца я провела по бровям Мо Цына, но он, конечно же, ничего не почувствовал. Я достаточно долго лежала и забавлялась так, пока не вошел еще один темный страж. Он почтительно поклонился и сообщил, что Джиянь у подножия горы тайком встретилась с Лю Цан Лином. Услышав имя Джиянь, я внезапно прозрела и посмотрела на свои полупрозрачные руки. Я резко вскочила, ну и кашу меня в голове. Я соблазняла Мо Цына лишь потому, что тело Джиянь было слишком слабым, Просто не было другого выхода. Его соблазнение было всего лишь способом достижения моих целей, но когда флирт с ним превратился у меня в привычку. Кроме того, если бы Мо Цин знал, что это Лу Джау Яу соблазняет его, он определенно был бы менее податлив и, возможно, даже выхватил бы меч и разрубил меня. Только брызги крови бы разлетались во все стороны. Я парила у стола, скрестив руки на груди и стараясь навести порядок в голове. Из доклада темного стража я узнала, что Джиянь встретила Лю Цан-Лина у подножия горы, и теперь они о чем-то разговаривали. Выражение лица Модсина оставалось непроницаемым, будто он вовсе не слушал, но через какое-то время все-таки спросил. В последнее время в школе зерцало сердце, не случалось ничего необычного. «Нам ничего об этом не известно. Я задумалась, не случалось ли чего необычного в школе зерцало сердце за последнее время. Их молодой господин исчез и постоянно околачивался у подножия горы праха, отказываясь уходить. Куда уж подозрительнее. Вдруг их драгоценный ученик попал под влияние школы десяти тысяч убиенных. Может, ему угрожают демоны, и он нуждается в спасении? Но небожители совершенно ничего не предпринимали. Совсем ничего. Вот это-то как раз и странно. Моцин сжал в руке какой-то предмет и на мгновение уставился в одну точку. Казалось, он о чем-то задумался а потом позвал капитана темных стражей. Капитан, что служил при мне, был мужественным и сильным, а вот нынешний оказался изысканным и утонченным молодым человеком, прячущим лицо. Мо Цин приказал ему. «Разузнай, что происходит в школе, зерцало сердце». «Слушаюсь», — ответил капитан и тут же вышел. Раньше темные стражи отвечали за информацию о том, что происходило внутри школы десяти тысяч убиенных, Теперь, когда сы Мажун ушел, мой сын припоручил его обязанности темным стражам. Я еще некоторое время оставалась рядом с ним, но не понимала, почему чем дольше я оставалась, тем больше становилась не по себе. Поэтому я вернулась в покои очищения от скверны и стала дожидаться возвращения Джи Янь. Этой ночью я собиралась отправиться на Призрачный рынок. Стоило разузнать побольше об этом злом призраке, малышке кругляшке, а еще... Мне нужно было купить пилюлю скоростного полета для Джиянь, чтобы в следующий раз, когда она мне понадобится, не волочилась за мной как калека».